Глава вторая Когда умолкло ворчание б э б б е т ы и невнятное похмыкивание его жены, которым она выражала сочувствие, хотя долгий опыт отучил ее сочувствовать, но зато еще более долгий опыт приучил всегда поддакивать, их спальня сразу стала безличной, похожей на все другие спальни. Комната эта выходила на закрытую веранду. В спальне они оба одевались, а в холодной ночи Бэббит с наслаждением отказывался от всякой закалки на веранде и забирался в свою кровать в спальне, сворачиваясь калачиком в тепле и подсмеиваясь над январскими холодами. Спальня была выдержана в приятных мягких тонах и обставлена по стандартным эскизам одного из лучших декораторов, который отделывал почти все собственные дома в зените. серые стены с белыми окнами и дверями, ковер спокойного голубоватого оттенка, вся мебель под красное дерево, шкаф с огромным шлифованным зеркалом, туалет миссис б э б и т со всякими принадлежностями чуть ли не из чистого серебра, гладкие одинаковые кровати, между ними ночной столик со стандартной ночной лампочкой, стаканом для воды и стандартной книжкой для чтения на ночь с множеством цветных иллюстраций. Какая это была книга, сказать трудно, так как никто никогда ее не открывал. Матрацы были упругие, но не жесткие. Отличные матрацы новейшего фасона и притом очень дорогие. Радиаторы центрального отопления были точно рассчитаны по кубатуре спальни. Широкие окна легко открывались, запоры и шнуры на них были наилучшего качества, а полотняные шторы не пропускали света. Это была образцовая спальня прямо из каталога новейший уютный дом для семьи со средним достатком, но спальня-то э существовала безотносительно к Бэббитам и вообще к кому бы то ни было. И если люди в ней жили и любили, читали на ночь увлекательные романы или блаженно бездельничали утром по воскресеньям, то на комнате это никак не отразилось. У нее был вид очень хорошего номера в очень хорошем отеле. Казалось, что сейчас войдет горничная, уберет ее для людей, которые останутся тут всего на одну ночь, а потом уйдут, даже не оглянувшись, и никогда о ней не вспомнят. И в каждом втором доме на цветущих холмах была точно такая же спальня. Дом, где жили б э б и т ы был выстроен пять лет назад. Он весь был такой же удобный и такой же вылощенный, как спальня. Здесь все было выдержано в лучшем вкусе.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 кремовыми стенами и скромной картиной, изображающей лосося при последнем издыхании рядом с горой Устриц, тоже были специальные штепсели для электрического кофейника и электротостера. В сущности, у дома б э б и т о в был только один недостаток. В нем не было домашнего уюта. По утрам Бэббит обычно выходил к завтраку оживленной с веселой шуткой. Но сегодня неизвестно, отчего все шло в крифе в кось. Величественно прошагав по коридору, он заглянул в комнату Вероны и возмутился, какой смысл создавать для своей семьи первоклассный дом, когда они ничего не ценят, не желают заниматься делом, вести себя по-человечески. Все семейство уже собралось. Верона, толстенькая темноволосая девушка 22 лет, только что окончившая Бринморский колледж и вечно занятая проблемами долгой, религии, полой и заботой о том, что на ней так плохо сидит ее серый спортивный костюм. Тед, Теодор Рузвельт б э б и т красивый 17-летний мальчик. И Тинка, Кэтрин, совсем еще ребенок в свои 10 лет, ярко-рыжая, с прозрачной кожей, по которой сразу было видно, что девочка ест слишком много конфеты мороженого. Бэббит вошел в столовую шумно, но ничем не выказал раздражения. Он никак не хотел быть тираном в своей семье и ворчал на них без всякой злобы, хотя и весьма часто. Тинке он, как всегда, крикнул «Здравствуйте, Аполяпа!» Это было единственное ласковое словечко в его словаре, не считая обращений дорогая и душенька, которые относились к жене. И каждое утро он приветствовал Тинку этим восклицанием. Первую чашку кофе он проглотил залпом, надеясь, что душа и желудок сразу успокоятся. Желудок и вправду перестал казаться чужим, но тут Верона начала какой-то сугубо душеспасительный и нудный разговор, и сразу к Бэббиту вернулись все те сомнения, касавшиеся жизни вообще, и семьи, и работы, которые грызли его с утра, когда отошел сон, и улетела тоненькая юная волшебница. Вот уже полгода, как Верона служит регистраторшей в конторе к о ж е в е н н о й компании Грюнсберга, в надежде стать секретаршей самого мистера Грюнсберга. И Бэббит всегда твердил, пока ты не вышла замуж и не устроилась, пусть будет хоть какой-нибудь прок а т твоего высшего образования, которое стоило таких денег. И вдруг Верона заявляет, знаешь, отец, я говорила со своей подружкой по колледжу, она работает в объединении благотворительных обществ. Ах, папочка, ты бы посмотрел, каких чудных ребятишек приносят на молочную кухню. Так вот, я считаю, что мне тоже надо заняться чем-нибудь таким, стоящим. То есть как это? Стоящим. Если ты станешь секретаршей Грюнсберга, а ты бы, наверное, добилась этого, если бы побольше занималась стенографией и не бегала каждый вечер по всяким концертам и собраниям, ты увидишь, что 35-40 монет в неделю — очень стоящее дело. «Знаю, но, видишь ли, мне так хочется, ну, приносить пользу. Например, работать где-нибудь в рабочем районе, в многоквартирном доме. Вот если бы мне разрешили создать при каком-нибудь большом универмаге с п е ц и а л ь н о е отдел обслуживания с бесплатной комнатой отдыха, уютно ее обставить, пестрый ситец, плетеное кресло, ну и все, что полагается. И еще я могла бы...» «Постой, постой». Первым делом пойми, что всякие эти благотворительные выдумки и все эти просвещения развлечения, рабочие кварталы и прочая мура — просто лазейка для социализма и больше ни черта. А чем скорее человек поймет, что никто с ним нянчиться не будет, и даром кормить его тоже не станут, и никаких бесплатных лекций и всяких там штучек для детей ему тоже никто не даст, если он сам не заработает, чем скорее, говорю, он это поймет, тем скорее найдет себе работу, и будет давать продукцию. Да, продукцию, понимаешь, дело делать. Вот что нужно стране, а не эти выдумки, от которых рабочий человек становится тряпкой, а его ребята начинают воображать бог знает что и хотят стать выше своего класса. А ты? Лучше бы ты делом занялась, вместо того, чтобы тратить время на глупости. Когда я был молодым, я точно знал, чего хочу, и добивался изо всех сил, несмотря ни на что». Вот почему я и стал тем, что я есть. И... Ох, Майра, зачем ты позволяешь прислуги резать хлеб на гренки такими мелкими кусками? В руки не возьмешь. Да еще подает холодные. Тед б э б и т ученик знаменитой из ц а д с к о й школы, все время пытался прервать разговор негромким покашливанием, похожим на икоту. Наконец он не выдержал. «Слушай, Эрона, ты поедешь?» Верона так и подскочила. «Тед, сколько раз тебя просили не прерывать, когда у нас с отцом серьезный разговор?» р чушь», — свысока бросил Тед. «С тех пор, как тебе по ошибке дали этот вонючий диплом, ты такая стала заноза? С утра до вечера готова л о п о т а т ь глупости про то и про сё и так далее и тому подобное. Ты поедешь сегодня?» «Словом, вечером я беру машину». Бэббит возмутился. «Беру, скажите. Может, она мне самому нужна?» Верона вспыхнула. «Беру. Ишь, какой умник выискался! Я сама возьму машину, и все!» Тинка пропищала. «Папочка, ты же обещал п о в е с т и нас в р о з д е й л Но тут вмешалась миссис б э б и т «Осторожней, Тинка! Рукав в масле!» Все сердито смотрели на Теда. Верона крикнула. «Ты просто свинья, Тед! Машина не твоя!» «Ах, а ты не свинья, о нет!» Тед своим высокомерным тоном мог привести в бешенство кого угодно. Ты просто хочешь захватить машину сразу после обеда, а потом она весь вечер будет стоять у дома какой-нибудь твоей куклы, пока вы с ней треплетесь про литературу и про то, за каких ученых пшутов вы выйдете замуж, если только вас кто-нибудь возьмет. Нет, папа, не позволяй ему брать машину. Ты со своими джонсами гоняешь как сумасшедший. Как ты смел поворачивать на площади при такой скорости, 40 миль в час? С чего ты взяла? Сама так боишься машины, что даже в гору едешь, вцепившись в ручной тормоз. Неправда. Ты сам вечно хвастаешь, что знаешь машину вдоль и поперек, а Юнис Литтлфилд говорит, что ты сказал, будто батарея питает генератор. Но, милая моя, ты бы молчала. Генератор от дифференциала отличить не можешь. Тед не зря так презирал сестру. Он был прирожденным механиком, вечно ковырялся в машинах, что-то изобретал. и лепетом детским ему был чертеж. «Перестаньте!» машинально остановил их б э б и т с наслаждением, затягиваясь первой утренней сигарой и упиваясь увлекательными заголовками адвокат Таймса. Тед пытался уговорить сестру. «Слушай, Рон, ей-богу, мне не нужна эта старая калоша, но я обещал девчонкам из нашего класса о т в е с т и их на репетицию школьного хора. Клянусь тебе, мне самому неохота, но раз джентльмен дал слово, он обязан его сдержать». «Ну, знаешь...» Тоже нашелся джентльмен. Еще из школы не вылез. Скажи, пожалуйста. Окончила какой-то курятник и воображает. Разреши тебе сказать, что во всем штате нет ни одной частной школы, где учились бы такие классные ребята, как у нас в г а м м а д и г а м а У двоих мальчиков отцы миллионеры. Ей-богу, мне пора иметь свою машину, как у других ребят. Бэббит даже подскочил на месте. Свою машину? Может быть, тебе подавай яхту и особняк с садом? «Какое нахальство! Мальчишка! По-латыни провалился, не то что другие мальчики, и смеет требовать машину. Может, тебе нужен еще и шофер и самолет? Еще бы! Он, бедняга, так работает! Ему так трудно бегать в кино с Юнис л и т л ф и л д Вот я тебе покажу машину!» Но Тед, пустив в ход всю свою дипломатию, заставил Верону сознаться, что она просто собирается в манеж смотреть выставку «Кошек и собак». Тед предложил ей остановиться напротив выставки у кондитерской, где он и заберет машину. Они долго договаривались, где оставить ключи и кто зальет бензин, и до того доходила их беззаветная преданность великому богу-автомобилю, что они воспевали даже заплатку на запасной камере, даже потерянную ручку от завода. Но после такого перемирия т о т заявил, что все ее подружки кривляки дуры задавал и каких свет не видал, вруньи и вообще троила. На это Верона заметила, что его товарищи противные нахалы, а девчонки — омерзительные визгливые идиотки. «А на тебя глядеть тошно. Свинство, что ты куришь и вообще. Смотри, как ты одет, просто смешно и противно. Честное слово, противно до невозможности». Тед в раскачку подошел к длинному зеркалу буфета, полюбовался своей красотой и расплылся в довольной улыбке. Костюм на нем был самым последним криком моды. в пеструю клетку, брючки в обтяжку, не доходившие до ярко-желтых начищенных до блеска башмаков, кургузый пиджачок с узкой, как у танцора, т а л и и и пояском сзади, который ничего не подпоясывал. Вместо галстука на шею была намотана широченная кашне из черного шелка. Льняные волосы, напомаженные до зеркального блеска, были гладко зачесаны назад без пробора. Уходя в школу, Тед надевал кепку с длинным козырьком, напоминавшим лопату. Но его гордостью была жилетка. Сколько он ее вымаливал, выпрашивал, сколько копил на нее. Жилетка была наимоднейшая, коричневая, в б л е д н а л у ю крапинку с невероятно длинными концами. На самом краешке выреза были приколоты значки школы, класса и корпорации. Впрочем, все это никакого значения не имело. Мальчик он был складный, ловкий, п ы ш у щ и й здоровьем. Хоть он и считал, что у него взгляд циника, глаза у него были чистые и живые. Правда, особой душевной чуткостью он не отличался. Вот и сейчас он сделал ручкой бедной коротышки Верони и протянул «Да, мы для вас, конечно, смешноваты и противноваты, и наш новый галстук просто тряпка». «Вот именно!» — прикрикнул на него Бэббит. А, кстати, раз ты так собой любуешься, разреши тебе напомнить, что твоя мужественная красота только выиграет, если ты вытришь рот. У тебя все губы в яичнице. Верона захихикала, чувствуя себя на миг победительницей в самой жестокой из жестоких войн — в семейной войне. Тед посмотрел на нее безнадежным взором и вдруг заорал на Тинку. «Поставь сейчас же сахарницу! Ты весь сахар высыплешь себе в тарелку!» Когда Верона с т ы д о м ушли, а Тинка поднялась наверх, Бэббит заворчал на жену. «Да, скажу я тебе, милые детки. Не говорю, что я сам кроткий ягненок. Может быть, я тоже за завтраком ершусь? Но я не могу выносить, как они трещат. Трещат безумно, лкусил нет. Честное слово, хочется забраться куда-нибудь, где тихо, спокойно. Ты думаешь, легко, когда человек всю жизнь только и старается дать детям образование, устроить их?» А они целыми днями грызутся, как стая гиен. Нет того, чтобы... Ого, любопытная штука. Слушай, в газете пишут... Да чего они там орут? Ты видела газету? Нет, милый. За 23 года замужней жизни миссис Бэббит просматривала газету раньше своего мужа всего каких-нибудь 6-7 раз. Интересные новости. Страшная буря на юге. Да, плохо не повезло беднягам. Ого, слушай, вот это здорово. Только начать, а там их живо прикончат. Законодательное собрание штата Нью-Йорк провело несколько постановлений, согласно которым социалисты будут поставлены вне закона. В Нью-Йорке забастовали лифтеры, и студенты встали вместо них на работу. Молодцы! А на митинге в б е р м и н г е м е требовали, чтобы этот ирландец, этот чертов агитатор де Валера, был выслан вон. И правильно, черт возьми. Все эти агитаторы подкуплены немецким золотом. И не наше дело вмешиваться в дела Ирландии, да и вообще в чужие дела. Надо держаться в стороне, и все. Ага, из России идут вполне достоверные слухи, будто бы Ленин скончался. Что ж, посмотрим. Я вообще не понимаю, почему мы не вмешиваемся и не вытурим этих большевиков. Верно, сказала миссис б э б и т И дальше пишут, недавно один мэр приступил к исполнению обязанностей в рабочем комбинезоне. «Да при том он еще проповедник. Что ты на это скажешь?» М «Да». Бэби, ты сам не знал, как к этому отнестись. То, что он был членом республиканской партии, пресвятырианцем, завсегдатаем собрания Ордена Лосей и маклером по продаже недвижимости, еще не давало никаких указаний, как относиться к проповеднику, выбранному в мэры города. Поэтому он только фыркнул и продолжал читать газету вслух. Жена смотрела на него сочувственно, но ничего не слушала. Потом она сама прочитает заголовки, светскую хронику и рекламу универмагов. «Нет, ты только послушай. Чарли МакКелви опять в роли светского льва. Слушай, что эта сплетница-репортерша пишет про вчерашний вечер. Никогда члены общества с самой-самой большой буквы не чувствовали себя более польщенными, чем получив приглашение на вечер в изысканную и гостеприимную резиденцию мистера и миссис Чарльз Л. МакКелви на бал, состоявшийся вчера вечером. Супруги МакКелви живут в одном из живописнейших поместьй, раскинувшихся среди обширных лужаек и садов, украшающих Роял Ридж, и этот дом славится не только своей красотой, но и радушным веселым уютом, несмотря на мощные каменные стены и п р о с т о р н ы е покое с пышно й изысканной обстановкой. Вчера в этом прекрасном доме был дан бал в честь знатной гостьи миссис МакКелви, мисс Снитс из Вашингтона. Огромный холл столь вместителен, что его без труда превратили в великолепный бальный зал, и танцующие пары блистательной ф е е р и й отражались в зеркале сверкающего паркета. Но даже прелесть танцев меркла перед соблазном интимных тет-а-тетов, свиданий наедине, французский, и душа влеклась в укромную тишину громадной библиотеки, к средневековому камину или в уют-гостиной с ее глубокими мягкими креслами и затененными торшерами, словно созданными для лукавых намеков и нежных перешептываний й a d e u вдвоем, французский. Некоторых тянуло в бильярдную, где, взяв киев умелые руки, можно было проявить свое мастерство и в другой игре, не схожей с играми Амура и Терпсихоры. Дальше все шло в том же духе, в самом вдохновенно изысканном стиле, каким только владела мисс Эльнора Перл Бейтс. репортер «Светской хроники» адвокат Таймса. Но Бэббит не выдержал. Он читал и фыркал. Он смял газету. Он возмутился. «Это уж слишком. Конечно, я не отрицаю, что Чарли МакКелви умеет жить. Я его знаю, вместе учились. Он был таким же голодранцем, как мы все, потом заработал миллион чистоганом на подрядах, хотя жульничал и давал взятки городским чинам не больше, чем следовало. И дом у него хороший». хотя никаких мощных каменных стен там нет, и он не стоит тех 90 в я н т ы с я ч которые Чарли за него выложил. Но мне надоела эта болтовня, будто Чарли МакКелви и вся его пьяная компания чуть ли не... чуть ли не Вандербильды, ей-богу. «Все-таки хотелось бы побывать у них в доме», — робко заметила миссис Бэббит. «Наверное, красиво. Я никогда там не была». «А я часто бывал. Вернее, раза два-три». заходил к Чарли по делу. «Ничего особенного там нет, и я ни за что не пошел бы к ним обедать в компании со всякими со всякими великосветскими с я к и и м в олухами. Держу пари, что я больше зарабатываю, чем эти, эти прыгуны, которые только и знают, что напяливать фраки, а у самих приличной пары белья за душой нет. Ого, послушай, что ты на это скажешь?» Но миссис Бэббит вполне равнодушно прослушала объявление из адвокат Таймса о продаже недвижимости. Аштабула Стрит 496, Доусон, Томасу м а л л л и 17 апреля, площадь 17,7 на 122,2, оценен в 4000 наличными. Правда, в это утро б э б и т слишком нервничал и не стал занимать супругу выдержками из объявлений о банковских судах, просрочки закладных и заключений контрактов. Он встал из-за стола, и когда он посмотрел на жену, его брови как будто взлохматились еще больше обычного. «Да», — сказал он вдруг, — «может, и вправду глупо не поддерживать отношения с такими людьми, как МакКелви? Не пригласить ли нам их как-нибудь пообедать? Нет, к черту не стоит перед ними присмыкаться. Наша компания во сто раз веселей всех этих плутократов. Возьми хоть себя, настоящий живой человек». а не к р и в л я к а н е в р о с т е н и ч к а вроде л ю с и Маккелви. Одни ученые разговоры и разряжена, как цирковая лошадь. Ты у меня душенька. И чтобы замять неожиданное проявление чувств, он добавил, ради бога, не позволяй т и н к и объедаться ореховой халвой. Это для нее яд. Не давай ты ей портить желудок ради Христа. Сколько раз я говорил, люди не понимают, как важно иметь хорошее пищеварение и регулярный стул. Ну, я вернусь, как всегда. Он поцеловал ее? Вернее, не поцеловал, а приложился неподвижными губами к ее холодной щеке. И, уходя в гараж, пробормотал «Ну и семейка, прости господи!» «Теперь Майра из меня душу вымотает за то, что мы не якшаемся с этими миллионеришками». и х удрать бы от всего на свете!» «В конторе тоже забот и хлопот не оберешься!» «По неволе взбесишься!» «Доводят!» «Ох, и устал же я!»